спокойно проговорил Викторов, думая о том, насколько еще слаб сельский актив и как мало подготовлен он политически. Толхоза в селе не было. Большинство крестьян почти все время работали на отхожих промыслах и домой возвращались только по праздникам. Массовая работа среди населения западных районов Беларуси еще только развертывалась. Ощущалась нужда хозяйства, хорошо подготовленных партийных и советских кадрах шла ожесточенная борьба с тайными шпионами Ватикана. Укрывшись за железными дверями костелов, они нелегально распространяли антисоветскую литературу, проповедовали скорое падение советской власти, обещая населению манну небесную, готовили фашистско-националистические вылазки. Обстановка была сложная и напряженная. Некоторые обманутые обыватели слепо верили проповедникам Ватикана. «На мой взгляд, товарищи пограничники, — сказал Викторов, Усову и Шарипову, — вам надо не только охранять советские границы, но еще больше помогать местным органам. Вот мы открыли клуб, избу читальну. А ведь ни белорусское, ни польское население этих районов ничего подобного никогда не знало. Вот и нужно помочь, организовать работу и клуба, и избочитальник. Мы, Сергей Иванович, видим свою силу в крепкой дружбе с местными жителями, с народом, вглядываясь в серые улыбающиеся глаза Викторова, отозвал Таусов. Шарипов предложил Викторову остаться обедать, обещая угостить жареными ленями Вот соблазна а! — покачивая головой, сказал Сергей Иванович но я не могу остаться друзья. Люди меня ждут в соседнем селе. Попрощавшись, Сергей Иванович уехал. Никто тогда не знал и не думал, что их встреча была последней. Наступил уже вечер, но предполагаемый свадебный обед все еще не начинался. Костя Кудеяров еще не приезжал женщины успели не только испечь пироги и приготовить закуску, но и переговорить о своих житейских делах, пересказать и обсудить прочитанные за последнее время литературные новинки, пересмотреть и перетряхнуть купленные обновки и даже немножко попробовать удачно приготовленную Клавдией Федоровной на стойку под предлогом того, что Франчишке Игнатьевне надо уходить домой, где я ожидал Осип Петрович. «Не дождешься твоего лейтенанта!» Посматривая на Галину с грустью, сказала Франчишка Игнатьевна. «Что вы, тетя Франчишка, он обязательно придет!» Уверенно ответила Галина, но сама беспокойно поглядывала в окошко. «Слово моего кости твердое, тем более завтра мы поедем отсюда вместе с Клавией Федоровной. Она у нас в Гродно будет жить, ведь так?» Спросила Галина Шарипова. «Поедем, Галиночка, непременно поедем!» Не весело думая о детях, ответила Клавдия Федоровна. Трудно ей было расставаться с ними, но вместе с тем и хотелось попасть в хороший родильный дом. «Твой, Костя, человек военный. Что ему начальству прикажет, то он и должен делать, голубушка!» Эта случайно брошенная Франчишке Гнатиной фраза всех насторожила. После ухода веселые, говорливые молошницы все притихли. Настроение взрослых передалось и детям. Галина вдыхала, Оля и Слава ласково и робко прижались к матери. Она гладила их по головкам и думала какую-то свою материнскую думу. Внезапно вспомнилась такая же тихая, но тяжелая ночь под праздник на Дальнем Востоке. И она рассказала о ней Галине и Шуре. Тогда у нее был маленький трехмесячный ребенок. На заставе готовились к встрече десятой годовщины Октябрьской революции, тоже напекли пирогов, и вдруг на границе началась стрельба. Шарипов побежал к границе, она осталась одна. Граница была совсем близко, и там гулко начали бить винтовки. Винтовочные выстрелы перемешивались с резкими и частыми пулеметными очередями. Пули стали долетать до заставы, из окон дома с треском посыпали стекла одна из пуль разбила зеркало в п шкафу вот после этого события